Она показала пальцем на женщину, которая сидела за столиком и ела салат. «У всех так устроен мир. Белое и черное. Но не ходи больше туда. Это не твое». «Я... Оля в очередной раз хотела сказать, что ее зря приняли за проститутку. Что она не из них. А из кого ты?» Тут же сама себе задала вопрос Оля. «Я не намного старше тебя. Были и хорошие моменты в жизни, и не очень».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 «А запах...» «Ну же, давай!» Оля приподняла чашечку и понюхала. Девушка внимательно за ней следила. «Ну как?» «Приятный аромат. У меня дома так не получается». «Это потому, что ты спешишь. Надо дать зерну отдать все свои соки». На этом слове Жанна хихикнула. «Попробуй вот это пирожное. Оно рассыпчатое, будь осторожна. Его кислинка сверху, а медовый привкус снизу».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 Оля сразу перешла на вы. Да не знаю, но могу помочь. Как? Работаю у меня. У вас? Да, вот в этом отеле. Тут редко заходят со страны, приезжают с севера и...